Так восклицал, и они, устыдившись от царских упреков, крепче сомкнулись, смелей налегли за советником храбрым. Рати Ахейн с другой стороны укрепляли фаланги внутрь их стены. Предстоял их мужеству подвиг великий. Тут, как ликийцы храбрейшие, все не могли у Ахейн крепкой стены проломить и открыть кораблям их дорогу, так и ахеинсыны не могли нападавших Ликиен прочь от стены отразить с тех пор, как они подступили. Но как два человека, соседы, за меже раздорят, оба с в руках на смежном стоящее поле, узким пространством делимые, шумно за равенство спорят, так и бойцов лишь забрало делили, Через них нападая, мужи одни у других разбивали в круг перси их кожи пышных кругами щитов и крылатых щитков легкометных. Многие тут и сражавшихся острую медью позорно были постигнуты в тыл, у которых хребет обнажался в бегстве из боя, и многие храбрые в грудь сквозь щиты их. Башни! Грудные забрала, кругом человеческой кровью были обрызганы с каждой стороны от Троян и Ахеин. Но ничто не могло устрашить Ахеин. Держались ровно они, как весы у жены и рукодельницы честной, если, держа коромысла и чаши заботно равняя, весит волну, чтоб детям промыслить хоть скудную плату, Так равновесно стояла и брань, и сражение воинств долго, доколе кранит не украсил высокую славой Гектора. Гектор ворвался в твердыню Ахейскую первой. Голосом слух поражающим он восклицал ко троянам. «Конники трои, вперед! Разорвите Ахейскую стену, и на их корабли пожирающий пламень бросайте!»